В вере нет. Что же вам еще нужно, дочь моя? Но этого тебе не выговорить. Ты даже подумать боишься о том, что знаю я. Тебе нужен клоун. Официальное звание — комический актер. Вероисповедание свободного. Я проковылял с балкона в ванную. Надо было загримироваться. Я сделал ошибку, сидя и стоя перед отцом без грима, но я меньше всего рассчитывал на его посещение. Алео, во что бы то ни стало, хочет всегда слышать мое истинное мнение, видеть истинное мое лицо, истинное мое Я. Вот пускай и увидит. Он всегда боялся моих масок, моей игры, того, что он зовет несерьезным когда я бываю без грима. Чемоданчик с гримом еще ехал где-то между Бохомом и Бонном. Я спохватился, открывая белый шкафчик в ванной, но было уже поздно. Надо было раньше подумать, какая убийственная сентиментальность присуща вещам. Тюбики и баночки, бутылочки и карандаши Мари. Ничего в шкафчике не осталось. И то, что от нее совершенно ничего не осталось, было так же страшно, как если бы я нашел какую-нибудь ее баночку или тюбик. Все унесено. Может быть, эта Моника Сильвс сжалилась надо мной и все запаковала и унесла. Я посмотрел на себя в зеркало. Глаза совершенно пустые. Впервые в жизни мне не надо было опустошать их» глядя по полчаса в зеркало и тренируя мускулы лица. Это было лицо самоубийцы. А когда я начал накладывать грим, лицо мое стало лицом мертвеца. Я намазался вазелином, разломал полувысохший тюбик с белилами, выдавил то, что там осталось, и наложил одни белила. Ни черточки черным, ни точки красным, сплошь белые, даже брови забелены. Волосы над белым казались париком, ненакрашенный рот, темный до синевый, глаза светло-голубые, словно гипсовое небо, и пустые, как глаза кардинала, который не хочет себе сознаться, что давно потерял веру. Я даже не испугался себя. С таким лицом можно было сделать карьеру, даже притворяться, что веришь в то, что при всей своей беспомощности наивности все же было мне относительно симпатичнее всего остального. То, во что верил Эдгар Винникен. По крайней мере, у этого дела нет привкуса. Оно при всей своей безвкусности было самым честным среди нечестных дел, самым меньшим из всех малых зол. Ведь кроме черного, темно-коричневого и синего, Есть еще то, что слишком оптимистично, слишком условно называют красным. Скорее всего, оно серое, со слабым оттенком занимающейся зари. Печальный цвет для печального дела. Но в этом деле, быть может, нашлось бы место и для клоуна, согрешившего самым тяжким из всех клоунских грехов. Желанием вызвать к себе жалость. Одно было плохо. Эдгара я никак не мог обманывать, никак не мог перед ним лицемерить и притворяться. Я был единственным свидетелем того, что он действительно пробежал стометровку за десять одну десятую секунды. И он был одним из немногих, кто принимал меня таким, каков я есть. Видел меня таким, каков я есть. И верил он только в определенных людей. Другие, те больше верили не в людей, а в Бога. В деньги, как отвлеченное понятие. И в иные отвлеченные понятия, например, государство, Германия. У Эдгара этого нет. В тот раз, когда я схватил такси, он очень огорчился. Мне его стало жаль. Надо было бы ему все объяснить хотя никому другому я объяснять бы не стал. Я отошел от зеркала, слишком не нравилось мне то, что я там видел. Это уже был не клоун, а мертвец, играющий мертвеца.